ожидание Ночь прошла. Дом настоящая крепость. Окна закрыты ставнями, двери на крепких засовах. У них есть еда, свет от свечей, при необходимости можно завести бензиновый генератор. Запас воды. Конечно, они надеялись, что больше не повторится то, что год назад им уже приходилось пережить. Но у судьбы Были другие планы. В тот раз в их маленьком городке в Каханалия продлилось около 3 суток. Теперь им нужно только ждать. Алине и Сашке с большим трудом удаётся успокоить Лизу, но ненадолго. Лиза забиралась на диван, притягивала ноги к груди, обнимала их и утыкалась лицом в колени. Так она долго могла сидеть и тихо плакать, пока Алина или Сашка, или они вместе не садились рядом с ней. и разговаривал с девочкой Алине пришлось честно рассказать, что бабушка и дедушка погибли, что сейчас нет возможности отправиться к её родителям, и сложно сказать, живы они или уже нет. Подбирать слова для таких случаев крайне сложно. Олег не умел это делать и потому и не пытался. Павел, как только рассвело, ушёл на чердак, чтобы наблюдать за происходящим на улице. Людей В понимании нормальных людей, не заражённых, не видно только зомби, шныряют от дома до дома. Но их стало меньше. Возможно, они отправились на поиски новых жертв, а возможно, что-то ещё. Кто их знает, что на уме этих озверевших, диких особей, которые когда-то были людьми. По улице носились несколько собак, которые, видя зомби, лаяли на них, но как-то не громко, осторожно. И при, при... при приближении сразу старались убраться и спрятаться. Похоже, что даже собаки боялись своих бывших хозяев, что ещё недавно кормили и поили их. Олег поднялся к полу на чердак и, расположившись рядом с ним, сказал: "Прошли почти сутки. Наш дом как крепость, и слава богу, в деревне нет пожаров. Считаешь, что сможем отсидеться в доме?" Павел продолжал смотреть на улицу. Вдоль домов бежала женщина. Она явно была задер... заражена. Лицо и одежда в крови. Она двигалась рывками, постоянно оглядываясь по сторонам. Павел повернулся к Олегу. Да. Тут мы как в крепости. Вот только в прошлый раз мы тоже так думали. Я тщательно отбирал и следил за новостями и слухами о нашем городишке. Пойдём, покажу. Павел и Олег прошли к столу, открыв ящик стола. Павел извлёк картонную папку с завязками и надписью "Дело". В ней было приличное количество листов с текстом и фотографий. Олег: "Когда в городе всё закончилось, когда мы смогли оттуда слинять, туда прибыли высокопоставленные военные чины и учёные. Вот смотри". Павел выложил на стол три фотографии. "Это те учёные, что приехали. Каждый из них специалист высшего класса. Что они там делали?" Понятно, что собирали информацию и образцы для исследований. Потом они пропали из поля зрения журналистов. Думаю, работали. Павел выложил ещё один лист с текстом. А вот это информация о том, что каждый из этих учёных уже мёртв. Один скончался от обширного инфаркта, второй разбился на машине, когда ехал к сестре, третий утонул на отдыхе. Олег посмотрел на Павла, потом на фотографию и вновь перевёл взгляд на мужчину. ты считаешь, что их зачистили? Да я просто в этом уверен. Олег взял лист, где писалось о смерти учёных. Они умерли с разницей в несколько дней. Положил его брату на стол. Но зачем это правительству? Чтобы скрыть реальное положение дел? Павел достал ещё один лист, на котором было две фотографии с места какого-то пожара и текст. Правительство и так всё скрыли, почти идеально. Это фотография с места, где сгорела лаборатория, в которой работал один из этих учёных. А вот ещё. Павел вынул ещё один лист. Один из его первых заместителей ездил в США для встречи с руководством одной из фармкомпаний, гиганта на рынке лекарств, которая в дальнейшем занималась разработкой и внедрением прививок от нового вируса ОРЗ. Э этими прививками занимались шесть фармгигантов. По всему миру и они имели не государственное финансирование, а частное. И финансирование это исчислялось миллиардами из частных фондов. Олег почесал затылок и спросил. Паш, ты хочешь сказать, что вся эта фигня, правительственный заговор, международная закулисная власть, мировое правительство? Нет. И еще раз нет. Любое правительство, явное или тайное, в первую очередь власть. Власть над людьми, власть над капиталами, которые приносят люди. Олег, ни одному правительству не выгодно, чтобы их народ, который приносит доход, погибал. Пастух режет и стрижет овец, а не его еда, а не его доход. Но ни один пастух не станет губить свое стадо. Олег оперся на стол, приподняв на носочки и опустился. Повернулся к Павлу и раздраженно спросил, тогда какого хрена происходит? Что ты конкретно думаешь об этом? А происходит то, что ты и я уже видели. Нечто неизвестное, вирус, сраный паразит, хуйня из-под ногтей заражают людей. Теперь по всему миру идёт истребление. Был такой народ, назывался минойцы. Цивилизация, которая существовала в бронзовый век за 1000 лет до нашей эры. Они имели серьёзные технологии, впечатляющее искусство и просто исчезли. Геродот писал, что они погибли из-за эпидемии болезней. Ещё раньше существовал кукутень трипольская культура. Уже тогда эти люди умели гончарное искусство, строили дома и создавали поселения. Но этот народ исчез. Учёные утверждают, что они сжигали свои поселения каждые 60-80 лет. Очень похоже, что у них тоже всё было не очень хорошо с болезнями. Возможно, они и погибли от эпидемии. которая не переставала их преследовать на протяжении тысяч лет. И это так, то, что я смог вспомнить навскидку. Если честно, я всегда был человеком далеким, от религий и заговоров, теории палеоконтакта и прочей фигни. Но теперь я уже не знаю. Олег сел на стул, перебрал несколько бумаг, мельком просматривая текст на них, поднял голову и посмотрел на Павла. — Значит, ты считаешь, что настала и наша очередь? Истребление, говоришь? Олег вскочил. Стул упал на пол. Он подошёл к окну, выглянул и вновь повернулся к Павлу. Хер вот им всем на воротник, чтобы, блин, шею не натирала я истребляться не собираюсь. У меня Алина, у меня есть планы на будущее. Да я жизнь хочу. Павел подошёл к Олегу, положил ему руку на плечо. Я тоже хочу жить и умирать пока не собираюсь. В нашем сегодняшнем положении нам остаётся ждать. и думать, что нам делать ещё через сутки, ну может, двое, когда все ходячие твари лягут рядом с теми, кого они убили. Олег вернулся к столу и ещё раз перебрал бумаги с фотографиями. Что-то в этих фотографиях ему не давало покоя. Он пересматривал фотографии и никак не мог понять, за какую именно фотографию у него изначально зацепило сознание.